Вероника вышла из душевой в розовую летнюю ночь и увидела только служащего кемпинга, мужчину средних лет с приятным круглым лицом. Он вставлял новые мешки для мусора в урны, что-то насвистывая под нос. Тот, кто слонялся на крыльце, успел скрыться. Ника тщетно пыталась высмотреть хотя бы его силуэт. «Он уже ушел», — заметил служащий. «Вы ведь смотрите, кто это к вам в кабинку долбился, я его спугнул». «Вы его видели?» Вероника повесила влажное полотенце на шею хомутиком и поудобнее приложила в пакете умывальные принадлежности. «Видел, на редкость неприятный тип уж, извините, такое хамло!» Поморщился служащий. Ника сразу подумала о скандальном толстяке. К нему это слово подходило идеально. «Ой, полдня как приехал и уже со всеми тут приругался Вздохнул служащий. «Есть же такие люди!» «Понятно, видимо, этот засранец решил таким образом отомстить мне за то, что Вейдер его слегка искупал. Женни сцепливаться не рискнул, один раз уже от него схлопотал, так решил напугать меня, а делал вид, что собирается вломиться в мою душевую. Ника бодро шла к палаткам. И зачем только приехал? Видно же, что скалы и озера ему по барабану. Поругаться, что ли, на приволье?» «Мияка говорит, что у него на лице написаны преступления и жертвы. Я, конечно, наука и не владею, но и без нее вижу этот тип, тот еще душнило. И надо же было ему оказаться моим соседом. Весь отпуск отравит». Навстречу ей шли чем-то возмущенные тетушки-подруги, тоже в халатах с пакетами и полотенцами. «Такой хам, такой хам!» негодовала на ходу одна я давно таких не встречала чего говорит бабка приперлась ладно время позднее люди некоторые спят уже а то бы я ему ответила показала бы бабку каков поганец М -м, нарывается на скандал ответила вторая язык чешется с кем то перегавкаться с таким только схлеснешься и как в помойке искупаешься его тут давеча парень один шуганул так он и ищет на ком отыграться плюй на него, Любаня, мы отдыхать приехали. Вот и будем отдыхать, а он пусть хоть изведется весь. Да такой сосед весь отдых испортит. Ничего, его тут никто долго терпеть не будет. Пару раз отпор получит, научится язык придерживать. Все они такие смелые, пока окород не получат. Понятно. Наш словоохотливый сосед никак не успокоится. Видимо, сигнал пропал, или собеседники уже спать легли, не с кем поалекать. Так он и развлекается с соседями. То под дверью душа шляется, то с этими женщинами поругался. Но подруга Люба не права. Никто не будет терпеть его выходки. Пару раз поучат этого душнило сразу угомониться или свалит с острова. Палаточный городок затихал. Ника постояла немного у своей палатки, глядя на озеро. В июле ночи были очень светлыми, а на горизонте алела заря. Небо приобрело приятный земляничный оттенок, не яркий, как в Петербурге, а нежный акварельный. Озеро затихло и блестело, как зеркало. Вероника осмотрелась. В палатке Вейдера еще горел свет и голубел экран ноутбука. Мияка уже погасила фонарь и закрыла оконную шторку. Парень, искавший маршрут до Вангозера, еще сидел у палатки. Шлепая себя по рукам и щекам, спасаясь от комаров, барабанил пальцами по экрану планшета. Вернулись и тут же закрылись в своей палатке любаня с подругой. Ох, эй, изрекая какие-то банальности вроде «усталые, но довольные, мы вернулись домой». И здесь даже этот навязчивый в зубах речевой оборот не вызывал раздражения. Ника прошла в свою палатку и плотно застегнула полог от комаров и ночной прохлады. Можно было, конечно, включить на ночь портативный фумигатор, но Орлова слышала, что на всю ночь в спальне его лучше не оставлять работающим. Застегнув и окно, Вероника улеглась в постель и открыла книгу. Но уже на пятой странице зевнула раз, другой, строчки поплыли и стали путаться. Минут через пять Ника отложила книгу и погасила фонарь. Долгая дорога, полные впечатления день и свежий озерный воздух подействовали как лучшее снотворное. Кто-то прошел по площадке среди палаток, послонялся туда-сюда. Обошел, шумно сопя, вокруг палатки Мияка. Звучно откашлялся под окном у Вероники. Но усталая Орлова этого не услышала. Ее уже сморил крепкий сон. Мияка тоже не шелохнулась и продолжала дышать ровно, как крепко спящий человек. Но рука уже нащупала под матрасом фукибари трубочку, стреляющую шипами. В зависимости от ситуации их смазывают ядом, снотворным или жидкой вирусной культурой. Сейчас на шипах было снотворное. Она была готова отразить любое нападение. Захоти неизвестный прорваться в палатку или подкараулить девушку на выходе, его ждал бы очень неприятный сюрприз. Забавно, конечно, ночью в походе попугать соседок, но лучше так не шутить с синоби. Юмор могут неправильно понять. Мияка обратилась вслух, отслеживая каждое движение снаружи. Глядя на нее, никто бы не поверил, что эта спящая в расслабленной позе девушка готова молниеносно отреагировать на любое изменение ситуации. Человек шумно высморкался возле большой палатки двух пожилых путешественниц и удалился за валуны на большую площадку в центре палаточного лагеря. Прожужжала молния палатки. «Просто придурок, которому нравится по ночам пугать женщин», — подумала Интиноку. И я даже догадалась, кто это. Он так отдувался и переваливался на ходу, что сам себя выдал. Среди наших соседей больше нет никого с таким перевесом. Убедившись, что все звуки затихли, Мияка перевернулась на другой бок. «Тихий шаг в ночи у окна движение. Глупая шутка или предвестник беды тревожит меня?» Сложив это танка, она прикрыла глаза и через минуту уже по-настоящему крепко заснула. Дождь забарабанил по крыше и скатом палатки около двух часов ночи. Проснувшись, Вероника порадовалась тому, что ее палатка хорошо защищена от проникновения внутри влаги. В такой никакой дождь тебе не страшен. Раньше было хуже, а палатки мгновенно отсыревали, несмотря на все попытки защититься, и поход превращался в испытание. Наброшенный сверху лен сползал, задирался на ветру и не спасал от сырости. Разве что на голову не капало. Самодельная изоляция снизу тоже не гарантировала полной защиты. Спать приходилось одетыми в обуви, завернувшись во все, что брали с собой. И все равно под утро зубы отбивали барабанную дробь в выстуженной сырой палатке. Нередко поход заканчивался раньше намеченного срока из-за простуды. А сейчас она лежит в тепле в легкой летней пижаме и слышит только расслабляющий шелест дождя. Ни сырости, ни холода. Да, если бы такие палатки были, когда мои родители в молодости проводили отпуск в Хибинах. Может, сейчас у мамы так не ныли бы перед каждым дождем спина и колени. Кто-то шумно протопал мимо к озеру. Ника выглянула из-под полога и увидела в сероватом дождливом сумраке силуэт в плащи и шлеме и улыбнулась. Женя решил не упускать дождевой пейзаж и решил запилить видео в непогоду. Ника закрыла полог и снова легла. Через полчаса, когда она уже совсем засыпала, ее снова побеспокоили. Чья-то возня, шушуканье взвиск молнии на чьем-то пологе. Как будто те самые голоса, которые она слышала днем в заброшенном доме. Вейдер выбрал лучший вид на озеро с дождевой тучей, спустившейся почти до самой поверхности воды, установил штатив, прикрыл телефон специальным зонтиком и начал эфир. Несмотря на ночное время, в онлайне оказалось несколько подписчиков, и первые лайки посыпались уже через минуту лайва. Да, вид был удачный, на фоне потемневшего неба и свинцово-серого озера. За валунами кто-то вылез из палатки. В ночной тишине, сопровождаемая лишь тихим шелестом дождя, отчетливо прозвучало нецензурное ругательство. «Какая еще лиска Кокина?» Человек снова выматерился. «Совсем уже?» — ругательство. «Уроды! Я вас всех тут!» Очередной матерный глагол. Вердер узнал голос толстяка. «И чего это он так раздухарился среди ночи?» «Орет на весь лагерь!» «Нормально, в окна хэ всякую бросают!» Продолжал негодовать толстяк. а знаю кто!» Он продолжал щедро раздабривать свою речь крепкими выражениями. «На эту писульку налеплю!» А, ему в палатку бросили записку, от которой он и завелся. «Да, не лучший поступок. Хулиганство, конечно, неприятно, когда тебе ночью что-то в окно бросают. Но это не повод такую истерику закатывать». Комок бумаги перелетел через валуны прямо под ноги блогеру. Снова ругательство с обещанием порвать за такие приколы. Закрылся полог палатки. Малышев поднял и разгладил листок и в тусклом сероватом сумраке различил две строчки, написанные крупным почерком, явно намеренно измененным. «Не забывай о Лизе Кокиной из Тихвина. Шила в мешке не утаишь». «Хм, Кокина из Тихвина». Евгений нахмурился под шлемом Дарта Вейдера. «Надо утром показать Орлова, и тут явно какая-то тайна, как раз по ее части. И самому погуглить, почему он так распсиховался из-за этой записки, как будто она его напугала». Вейдер недаром был одним из самых успешных и популярных блогеров страны. Он легко мог пожертвовать сном, отдыхом и комфортом ради интересной темы. Проявлял здоровое любопытство и на публичных акциях. Не подхлёстывал участников, сидя в сторонке, а шёл впереди и вдохновлял их своим примером. Вот и сейчас, вернувшись в палатку с запиской, подброшенной толстяку и встревожившей его, Женя тут же сбросил латы лорда Ситхов, достал планшет и открыл поисковик. «Лиза Кокина Тихвин». Набрал он. Совпадений вышло много. Вердер тут же отмел вылившие вперед рекламные ссылки салона свадебных платьев Ангелины Кокиной и детского аниматора Елизаветы Кориной и углубился в изучение информационных ссылок. В основном это были статьи о ДТП в районе Введенского женского монастыря в Тихвине. Машина с петербургскими номерами не пропустила на светофоре скорую помощь, Торопящаяся под сиреной в больницу, мощный внедорожник врезался в желтую спецмашину, опрокинул ее, вельнул и умчался с места происшествия. Водители медсестра получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Врач, фельдшер и пациентка погибли на месте от травм, несовместимых с жизнью. Материалы изобиловали леденящими кровь снимками груды смятого металла, в которую превратилась скорая и суетящихся вокруг сотрудников МЧС, пытающихся извлечь оттуда людей. Елизавета Кокина, 20-летняя жительница Тихвина, студентка Института экономики и права, за год до трагедии вышла замуж и на свой страх и риск решила родить ребенка, несмотря на тревожные прогнозы врачей. Бедняжка с детства страдала диабетом, и ей рекомендовали повременить с рождением ребенка. Осложнения возникли на восьмом месяце. Кокина увезла скорая помощь из магазина, где она выбирала коляску. Но до больницы юную женщину не довезли. Елизавета и ее нерожденный младенец погибли. Эта трагедия, случившаяся летом ровно четыре года назад, потрясла весь Тихвин.